Даже хромой тупо-тупо с азартом подскакивал и ковылял, стараясь не отставать от остальных. Махнатый вожак вёл за собой стадо великанов. Он ломал мимоходом мёртвые ветви. Упавшие стволы трещали под его тяжестью. Уши его шевелились. Он слышал сквозь топот шагов своих сородичей, крикливый гомон человеческой толпы, ненавистный запах дыма, Гнался за ним капитан. Всякий раз, как крики и шум становились назойливее, задние хомы топорщили уши и прибавляли шагу. И луговый лесок кончался и переходил в высокий сосняк. В этом месте было особенно много навалено стволов, опрокинутых ураганом, кое-где они лежали целыми грудами. Хомы проходили между двумя такими грудами деревьев.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 Рычание мужчины и визг женщин становились всё громче и сильнее, пугали огромных зверей. Как бурная лавина понеслись к берегу большой реки, потерявший рассудок хумы, ломая всё на своём пути. История ловушки. Ловушка, в которую попали большой и малый хумы, имела длинную историю. Она строилась много лет. Ио начали делать ещё деды теперешних красных лисиц. Сначала на этом месте была небольшая яма. Это была ловушка на малых зверей. В неё ловили лисиц, рысамахи, детёныши косуль, иногда зайцы-беляки. Яма была узкая. Глубина её была не больше человеческого роста. Такие ямы охотники посёлка делали в разных местах. Но это Была счастливая яма. Охотники вырыли её на звериной тропе в начале оврага. Здесь проходил путь из глубины леса к берегу реки. Грунт был лёгок для рытья, дождевая вода не застаивалась в яме, она уходила в овраг сквозь пористую толщу песка. Охотники прикрывали ловушку настилом хвороста и маскировали гнилыми листьями, мхом или лишайником, а зимой слоем снега. Не проходило года, что ловушка не дарила посёлку по нескольку пойманных зверей. После каждой поимки ловушку нужно было поправлять и налаживать снова, вынимать осыпавшуюся землю. Песок рыли крепкой и острой палкой, сгребали в кожаные мешки и подавали их тем, кто стоял наверху. С каждым годом яма делалась шире и глубже. В неё начали проваливаться взрослые косули, молодые олени, телята туров и бизонов. Летом это случалось реже.